Глава шестая. нефред срочно вызвали в главную лечебницу Мемфиса на сложную операцию. Позаир покормил маленькую зеленую мартышку по кличке Проказница. Несмотря на то, что несносная обезьянка развлекалась лишь тем, что докучала слугам и приворовывала на кухне, Позаир испытывал к ней явную слабость. Когда он впервые увидел нефред именно проделки Проказницы, обрызгавшей водой его пса-смельчака, дали ему повод заговорить с будущей женой. Смельчак положил лапу на руку позаира Палевого цвета, поджарый, с длинным хвостом и висячими ушами, пес ходил в ошейнике из бело-розовой кожи, где было выгравировано его имя «Смельчак, друг позаира Пока проказница грызла пальмовые орехи, пес с удовольствием уплетал овощное пюре. К счастью, по обоюдному согласию между животными установился мир — смельчак позволял дергать себя за хвост по 10 раз на дню а проказница не тревожила его когда он спал устроившись на старой циновке единственной вещи с которой молодой судья позаир пришел в мемфис на самом деле циновка вещь замечательная которая может служить постелью столом ковром а иногда и саваном позаир поклялся сохранить ее каким бы богатым ни стал а так как пес предпочел ее Отвергнув мягкие подушки и кресла, визирь знал, что циновка под надежной охраной. В лучах ласкового зимнего солнца заиграли кроны деревьев и клумбы, усеянные цветами, придававшие главной усадьбе визиря вид райского уголка, населенного праведниками. Позаир вышел в сад и вдохнул тонкий аромат, поднимавшийся от влажной земли, напитанной утренней росой. Тёплая морда ткнулась ему в руку. Это осел по кличке Северный Ветер приветствовал его на свой лад. Красивый серый ослик с нежным взглядом обладал необычайной способностью ориентироваться в пространстве, пусть даже в кромешной темноте. Позаир с радостью возложил на него эту миссию, освободив от перевозки тяжелых грузов. Осел поднял голову, он почувствовал чье-то внезапное появление у главных ворот и быстро побежал в ту сторону. Позаир последовал за ним. Кем и его неизменный спутник, павиан-убийца, ожидали визиря. Начальник стражи, нечувствитель ни к холоду, ни к жаре и презиравший роскошь, был одет в короткую набедренную повязку, подобно человеку самого простого сословия. На поясе висел подарок визири — кинжал с бронзовым лезвием в деревянных ножнах, рукояткой из сплава золота и серебра, инкрустированной лазуритом и зеленым нефритом. Но больше нравилось это произведение искусства, чем символ правосудия и слоновой кости, который он держал во время официальных церемоний. Кем ненавидел сидячий образ жизни чиновников и продолжал, как и прежде, обходить кварталы Мемфиса, решая вопросы на месте. Павиан пребывал в мирном настроении. Когда же он приходил в ярость, то мог напугать льва. Лишь однажды другая обезьяна, такого же роста и силы, посланная таинственным врагом, решившим убрать Павиана с дороги, чтобы напасть на Пазаира, осмелилась вступить с ним в смертельную схватку. Убийца вышел из боя победителем, но был тяжело ранен. Нефред выходил его, и тот быстро поправился. — Никакой видимой опасности, — доложил Кем. — Последние дни за вами не было слежки. — Я обязан вам жизнью. — Я тоже визирь. Раз наши судьбы связаны, не будем расточать друг другу слова благодарности. Дичь в гнезде, я проверил. Ослик, будто догадавшись о намерениях хозяина, вышел на улицу и засеменил в нескольких метрах от Пазаира. Весь вид убийцы внушал спокойствие. Тяжелая голова, полоска жесткой шерсти, идущая от холки до хвоста, на плечах красовалась красная накидка. Павиан любил ходить на задних лапах, внимательно оглядываясь по сторонам. Перед главной ткацкой мастерской Мемфиса царило веселое оживление. Ткачихи болтали и смеялись, поставщики несли кули с льняным волокном, которое внимательно осматривала приемщица. Осел встал перед копной сена, а визирь и кем с павианом вошли в большое, хорошо проветриваемое помещение с ткацкими станками и сразу же направились к конторке старшей ткачихи, госпожи Тепени, дамы обманчивой внешности. Это соблазнительная тридцатилетняя красавица невысокого роста, подвижная, с темными волосами и зелеными глазами, железной рукой управляла мастерской и думала лишь о своей карьере. Появление гостей почти лишило ее хладнокровия. — Вы вы ко мне? — пробормотала она. — Я убежден, что вы можете нам помочь, — заявил Пазаир ровным голосом. — В мастерской живо начались пересуды, — К госпоже Тепени пришел сам визирь Египта в сопровождении начальника стражи. Что бы это могло значить? Стремительное повышение? А может, она совершила преступление? Присутствие Кема склоняло скорее ко второму предположению. — Хочу напомнить вам, — продолжал Пазаир, — что мой учитель Беронир был убит перламутровой иглой. Благодаря полученным от вас сведениям я изучил несколько версий. К сожалению, все они оказались пустыми. В то же время вы утверждали, что располагаете важными для следствия сведениями. Не пора ли их передать нам? Я просто хвасталась. Среди преступников, убивших стражей сфинкса, была женщина, столь же решительная и жестокая, как и ее сообщники. Маленькие глазки павиана жестко уставились на прелестную брюнетку, все более терявшую самообладание. давайте предположим госпожа Топини, что та женщина, так же превосходно, как и вы, владела иглами, что она получила приказ устранить учителя Беронира и тем самым остановить мое расследование. — Все это меня не касается. Я хотел бы получить ваше признание. — Нет! — вскричала Топени на грани истерики. — Вы хотите отомстить мне за то, что я отдала под суд вашего друга сути? Но он был виноват, а я права. Хватит угрожать мне, иначе я буду жаловаться на вас. Прочь отсюда!» «Выбирайте более почтительные выражения», — разговаривая с визирем Египта, порекомендовал Кем. Тепени, дрожа от ярости, понизила голос. «У вас нет никаких улик против меня». «В конце концов, мы их найдем». «Доброго здоровья, госпожа Тепени». С этими словами Пазаир и Кем покинули ткацкую мастерскую. «Визирь доволен?» — поинтересовался начальник стражи, идя рядом с Пазаиром. «Скорее да, Кем». Разворошили муравейник. Эта молодая особа слишком нервна и очень уж беспокоится о своем положении в обществе. Наш визит не сулит ничего хорошего ее репутации. Иначе говоря, она постарается как-то отреагировать незамедлительно. Вы считаете ее виновной? Наверняка, что касается злобности и алчности. Вы в большей степени думаете... А Силкет — жене Белтрана. Она может пойти на преступление из простого каприза. Кроме того, Силкет также превосходно владеет иглами. Говорят, она трусиха, — заметил Кем. Она подчиняется малейшей прихоти мужа. Если бы он приказал ей стать наживкой, она бы подчинилась. Начальник караула сфинкса мог легко утратить бдительность, увидев ее посреди ночи. Пойти на преступление... — Я не выдвину официального обвинения, пока не буду иметь доказательств вины, — твердо заявил Пазаир. — А если их никогда не будет? — Доверимся работе. Кем? — Вы скрываете от меня что-то важное, — догадался страж. — Я не могу иначе. Но знаете, что мы сражаемся за спасение Египта. Работать рядом с вами вовсе не развлечение. — Я мечтаю. Лишь о спокойной жизни в деревне вместе с моей любимой Нефрет и моими животными придется подождать визирь Пазаир. Госпожа Топени не находила себе места. Она знала об одержимости визири, его настойчивости в восстановлении истины и крепкой дружбе с Сути. Возможно, старшая ткачиха поступила слишком жестоко со своим мужем, но Сути взял ее в жены, и она не желала терпеть его неверность. Пусть сути расплачивается за связь с этой ливийской потоскухой. Судебное преследование со стороны визиря заставило Топени как можно скорее найти себе покровителя. Последние слухи не оставляли места для сомнений. Топени устремилась к конторам, где работали чиновники казначейства. Она спросила у стражников и вскоре увидела пустые носилки с высокой спинкой, подножкой и широкими подлокотниками. Большой балдахин защищал их от солнца. 20 носильщиков обеспечивали быстрое передвижение по команде погонщика с мощным голосом. Подобная услуга стоила очень дорого. Белтран вышел из казначейства и торопливым шагом направился к своим носилкам. Тепени преградила ему дорогу. «Мне нужно с вами поговорить». «Госпожа Тепени? Что, неприятности в вашей мастерской? Меня преследует визирь». «Он считает себя поборником справедливости», — усмехнулся Белтрана. Пазаир обвиняет меня в преступлении. — Вас? — Он подозревает меня в убийстве своего учителя Беронира. — А доказательства? — У него их нет, но он мне угрожает. — Невиновному. Нечего опасаться. — Я боюсь позаира Кема и его жуткой обезьяны. Я прошу вас о помощи. — Не понимаю, чем начал Белтран. Но Топени его перебила. Вы богатый и влиятельный человек. — Говорят, что у вас большое будущее. Я хочу стать вашей союзницей. Каким образом? Я держу торговлю тканями. Благородные дамы, такие как ваша жена, очень высоко ценят их. Я знаю, как создать наилучшие условия закупок и продаж. Поверьте мне, прибыли могут быть нешуточными. Оборот большой? С вашими способностями? Вы без труда увеличите его. В придачу я обещаю вредить этому проклятому визирю. У вас есть план? «Пока нет, но можете рассчитывать на меня». «Договорились, госпожа Топени. Считайте, что отныне вы под моей защитой».